Цирк Бескапе давал безособового успеха в представлении в шалоне на Марне, когда однажды вечером, заканчивая очередной трюк, Жанню услышал, что кто-то из зрителей окликнул его по имени. Он узнал в этом человеке собрата по ремеслу, с которым ему в течение многих лет доводилось встречаться в беспрестанных разъездах по Франции. Это был коротенький человечек, коренастый, мускулистый, по прозвищу Перешитый. Он начал с того, что без балагана, без музыки, прямо на площади сажал дюжину желающих в тележку и поднимал их на собственной спине. В виду успеха тележка вскоре была заменена подёрженной бричкой. обтянутой старой выцветшей кожаной обивкой, добытой у дубильщиков. Наконец, бричку заменила позолоченная античная колесница, в которой перешитый и продолжал поднимать публику. Тем временем удачливый Селач женился на фокуснице и стали поговаривать, что он недурно зарабатывает своей колесницей и карточными фокусами жены. Он кутил в харчевнях, ел дичь и пил марочные вина. Перешитый поведал Джанни, что приехал сюда слишком поздно, чтобы разложить багаж, и принялся сочувствовать ему, что представления привлекают так мало из зрителей. Горевал, что всё лето стоит собачья погода, плакался, что ремесло их теперь в таком упадке. Но жалобы свои он вдруг оборвал, сказав: "А ведь говорят, малыш, что ты хочешь отделаться от своей калымаги?" А так как Джанни не отвечал ни да, ни нет, он добавил: "Ну, так заходи за мной завтра в Красную шапку. Мы, может быть, обделаем одно дельце".